Глава третья За несколько дней до торгов Планета Земля Где мой синий галстук? В шкафу Посмотрела на правую руку, крупный камень кольца сверкнул в искусственном свете лампы Где-то в спальне хлопнула дверца шкафа Щетка Муж нервничал, бегал по квартире, пытаясь собрать чемодан Через 20 минут должно было приехать такси А он все еще не одетый, не мог найти запасные трусы «Какая?» – спросила и включила кофеварку. Весь день мечтала о нормальном кофе, а не растворимом пойле в ординаторской. «Софа, я из-за тебя опаздываю». Муж топнул босой ногой. «Ты же знала, что я сегодня улетаю. Почему не собрала сумку?» «Наверное, потому что последние двое суток была на дежурстве. Или потому что ты летишь в Таиланд со своей любовницей». «А не на переговоры в Прагу!» Последнюю фразу вслух не произнесла. Не нужно было Демидову пока знать, что я в курсе его постельных приключений. «Софа!» Ноздри мужа раздулись, лицо покраснело, сосуды в глазах хлопнули: Злится. Я бы тоже злилась, если бы опаздывала в аэропорт к любимой киске. «Что с тобой не так?» Не дождавшись ответа, муж побежал в ванную комнату. Стаканчик с зубными щетками упал и разбился. Демидов разразился матом. Я прислушалась к собственным ощущениям. Еще три недели назад такое поведение супруга вызвало бы во мне чувство вины. Мы жили вместе семь лет, и все это время я старалась быть идеальной женой. Вкусно готовить, содержать дом в чистоте, радовать любимого в постели и быть всегда в хорошем настроении. В общем, идеальная жена с экрана айфона. Демидов часто говорил, что я почти идеальна. «Почти. Потому что я не отказалась ради нашей семьи от работы». Демидов настаивал, что неправильно продолжать ходить на дежурство в больницу, когда надо полностью посвящать себя дому. Вдохновлять мужа, быть его тылом. Я с этим как бы соглашалась, но продолжала работать. Ровно год после свадьбы Демидов мирился с положением вещей, а я думала, что все хорошо. На подхвате всегда была Анна Марковна, помощница по дому так что о чистоте и горячем питании можно было не думать. Потом муж ее уволил, сказав, что домом должна заниматься жена, а не посторонняя женщина. Не знаю, почему я тогда не закатила скандал, просто безропотно согласилась с его решением. Муж надеялся, что я перестану справляться и уволюсь. Я же освоила методы нашего гастроэнтеролога Валентины Степановны, у которой большая семья, любимая работа и мало времени. Она научила меня крутить фарш, морозить пельмени и вовремя забивать холодильник домашними полуфабрикатами. Так мы прожили еще пару лет. Потом бизнес Демидова резко пошел в гору, и муж завел новую песню. Теперь ему по статусу было не положено иметь работающую жену. Я же резонно предложила ему компромиссный вариант. Можно уйти из больницы и начать частную практику. Опыт и квалификация позволяют. Демидов пришел в ярость. Это был наш первый скандал. Он кричал, что ему не нужен мужик в юбке, что я не понимаю, какое счастье мне досталось, что я ему всем обязана, иначе жила бы и дальше в своем клоповнике на нищенскую зарплату. А я плакала. От возмущения ничего не смогла возразить. Сейчас, конечно, я бы не терпела, собрала вещи и ушла. Но тогда была безумно влюблена в своего мужа, буквально дышала им и боялась даже подумать о разводе. Потом, конечно, Демидов извинился, даже подарил изумрудные сережки, и я робко понадеялась, что все наладится, станет как прежде. Частично так и получилось, стало даже лучше, чем было. Муж перестал меня клевать из-за работы, наоборот, в некоторых моментах даже поддерживал. А я начала в два раза сильнее стараться ему угодить, угодила дура. О том, что у Демидова есть любовница, я узнала чуть меньше месяца назад случайно. Этот идиот оставил дома включенный ноутбук, забыв закрыть переписку в Телеграм. С интересом я прочитала и про подарки любовницы в несколько тысяч долларов, и про поездку на море, и про свой случай характер, и про скорый развод. Одна переписка разделила мой брак на до и после, до развода и после развода. Конечно, первым делом мне хотелось устроить скандал, призвать предателя к ответу, вырвать ему кадык и другие выпирающие места. От поспешных действий спасло время и кофе. На третьей чашке я поняла, что скандала не будет. Просто ничего мужу не расскажу. Иначе спокойно уйти не получится. Брачный договор усложнит развод. А Демидов еще попытается максимально усложнить мне жизнь». У меня было три недели, чтобы подготовиться Отправить благоверного в отпуск И исчезнуть из его жизни Написала заявление об увольнении Продала украшения Сняла деньги со счетов Нашла новую квартиру Осталось только дождаться, когда рейс б 3212 оторвется от земли Софа Рык Демидова вернул в реальность Он уже стоял одетый, волосы взъерошены, джемпер наизнанку, в руках вместо чемодана сумка. Ты что-то хотел? Не знаю, что с тобой происходит в последнее время, но надеюсь, что ты с собой разберешься к моему возвращению. Хорошего отдыха. Улыбнулась почти бывшему мужу. Он растерянно кивнул и пошел в коридор. Дверь хлопнула. Через несколько минут из окна увидела, как он сел в машину. Ну вот и закончилась моя семейная жизнь. Да здравствует первый день свободы. Точнее, ночь. Первый сюрприз сообщения о начале бракоразводного процесса Демидов получит уже в Бангкоке, а я к этому времени исчезну. Вот только когда планировала это исчезновение, не рассчитывала на такие кардинальные перемены. Через 4 часа я навсегда захлопнула дверь квартиры и села в такси. «Ярких звезд!» Поздоровался таксист. В нормальном состоянии я бы сразу обратила внимание на водителя и его странное приветствие. Возможно, отказалась от такси и вызвала другого, или решила добраться до вокзала на общественном транспорте. Но я села в такси. Машина тронулась, я погрузилась в свои мысли и, кажется, уснула. Не заметила, как водитель свернул сначала на объездную трассу, а потом пропустил нужный съезд. Глаза открыла, когда машина остановилась в лесополосе на окраине города. «Где мы?» Я всегда думала, что женщина, попадая в подобную ситуацию, должна чувствовать страх, панику, выброс адреналина, желание спастись. Я не испугалась. Не потому, что была смелой, просто нервная система за эти недели истощилась, и ресурса на лишний стресс не было. Водитель молчал, держал руки на руле и ничего не говорил. Фары были выключены. Фонарей на улице не было. В кармане нащупала телефон. Только он выключился и не хотел оживать. Превратился в бесполезный набор стекла и пластика. Куда вы меня привезли? Повторила громче. Водитель снова никак не отреагировал. Я хотела его потормошить, но остановилась. В отражении лобового стекла сверкнули красные глаза. И вот после этого я действительно испугалась. Попробовала дернуть ручку двери. Она предсказуемо оказалась заблокирована, дернула еще раз. Потом начала судорожно шарить по карманам в поисках чего-нибудь, что сгодится для самообороны. Телефон для этого не годился, ключи остались в сумке в багажнике. Единственное, условно способное защитить шариковая ручка. Ничего не происходило, пыталась вглядываться в темноту. Ничего кроме силуэтов деревьев и нависающих крон не было В голове роились мысли Зачем я здесь? Кто этот водитель? Мог ли муж узнать о том, что я готовлюсь от него уйти и... Вспомнила Демидова Нет, он вряд ли бы пошел на такое Затаскать по судам Попытаться доказать мою недееспособность Заперить дома В общем, ждать и разыгрывать спектакль с такси Он бы точно не стал Или стал Теперь я ни в чем не была уверена. Пульс ускорился. Дышать стало тяжело. Дверь автомобиля открылась. Чужая рука схватила меня за шиворот и вытащила на улицу. А дальше... Я не видела нападавшего. То ли слишком темно было, то ли что-то другое. Он перехватил меня за руку. Я чудом выкрутилась. В руках маньяка остался плащ. А у меня появилась надежда вырваться. Появилась и сразу исчезла. Кто-то перехватил меня сзади. Я кричала, вырывалась, пыталась ударить острой ручкой по лицу. Снова кричала, а они не издавали ни звука. Тащили меня вглубь леса. Еще раз попыталась нанести удар. Не знаю, попала или нет. Вспышка белого света. И я потеряла сознание.